В это время было много всяких событий, о которых не стоит писать. Некоторые известия из Москвы были радостны, другие приводили в ужас. Господь каким-то чудом хранил меня. Но однажды ночью я думал, что уже совсем наступил мне конец и молил Всевышнего о спасении моей души. Кто-то в полночь постучал в ворота моего дома. У меня был достаточный запас пистолей и оружия. Я и пятнадцать человек моих слуг, вооружившись этим оружием, вышли к воротам. «Мой добрый, благородный друг Джером, впустите меня, я должен поговорить с вами». Я узнал при лунном свете Афанасия Нагова, брата последней жены покойного царя и матери юного царевича Дмитрия, которая жила с ним в Угличе на расстоянии 25 миль от Ярославля. Царевич Дмитрий скончался. В шестом часу дьяки перерезали ему горло. Слуга одного из них сознался под пыткой, что они посланы Борисом. «Царица отравлена при смерти. У ней вылезли волосы и ногти, и лупится кожа. Помогите, дайте что-нибудь Христа ради». Увы, у меня нет такого средства, которое стоило бы послать. Не открывая ворот, я поспешил в дом, достал небольшую склянку чистого салатного масла, склянку того бальзама, который дала мне королева, и коробочку венецианского тириака. «Вот все, что я имею», — сказал я. Дай Бог, чтобы это помогло царице Я подал лекарство через забор и ногой поспешно удалился. Немедленно после этого уличные сторожа подняли город и сообщили жителям об убиении царевича Дмитрия. Дня 4 перед этим подожжены были предместья Москвы и сгорело около двенадцати тысяч домов. Стража Бориса грабила во время пожара, а четыре или пять негодяев из нижних чинов нанятые с тем условием, чтобы выдержать пытку, дали показания, которые были обнародованы, будто бы царевич Дмитрий, его мать-царица с их родственниками Нагими, наняли их, чтобы они убили царя и Бориса Федоровича и подожгли Москву. Это было сделано с целью возбудить ненависть народа против царевича, его матери и семьи ногих Но это была слишком наглая ложь, всем одинаково ненавистная и Господь не замедлил воздать отомстить виновным самым ужасным и наглядным образом, чтобы показать, что он правосуден во всех своих деяниях и обращает злые замыслы и дьявольские происки людей им на открытое посрамление и гибель. Епископ Крутицкий с пятью стами стрельцов, со многими боярами и дворянами, был послан, чтобы похоронить царевича Дмитрия в Угличе, где он был положен, как мне говорили, в главном пределе церкви святого Иоанна. Никому и в голову не приходило в это время, что так скоро явится призрак царевича Дмитрия на гибель Бориса Фёдоровича и всей его семьи. Больная отравленная царица была немедленно пострижена в монахини для спасения ее души, убиением плоти и умерла для света. Все ее родственники, братья, дяди, друзья и слуги были разосланы в разные тайные вертепы, чтобы никогда больше не видеть света Божия. Наступило время моего отъезда из России. Мне объявили, что грамота от царя и Бориса Федоровича будут посланы вслед за мною Я хотел собрать многие мелкие долги, мою утварь, которая находилась в разных местах, а также получить значительные суммы денег, обещанные Борисом Федоровичем. Он писал мне письма, которые хранятся у меня до сих пор, выражал в них сожаление, что не может сделать для меня то, что желал бы, и выказать мне по-прежнему свою милость и полное благоволение, так как для этого нужно удалить некоторые препятствия. Но пока, если я нуждаюсь в деньгах, то он пошлет мне из собственной казны. Царскому приставу велено было проводить меня по течению двины и посадить на корабль. Когда я очутился на палубе, то почувствовал такую же радость, как сэр Джеромбоус, когда он вырвался из России. Я прибыл в Англию целым и невредимым и возблагодарил Бога. Меня представили королеве, и я вручил ее величеству царские грамоты, которые оказались лучше и дружелюбнее, нежели можно было ожидать. Между компанией английских купцов и мною произошло соглашение относительно всех когда-либо происходивших между нами недоразумений при посредничестве четырех почтенных лиц. Компания выплатила мне 1845 ливров, стоимость имущества и товаров, оставленных мною в России и перешедших в ее собственность. Окончательный расчет был сделан в 1589 году. Произведена расплата, выданы квитанции с подлинными подписями и печатью заведующих делами сэра Джорджа Барнса и сэра Джона Гарта которые при последнем дружеском свидании поднесли мне от имени товарищества красивую золоченую чашу с крышкой. Все это с их письменными поручениями, инструкциями и важными делами сохранилось у меня, равно и копии королевских грамот, поручений, инструкций и других бумаг, относящихся к происходившим в разное время дипломатическим переговорам и делам. Документы эти весьма замечательны, и заслуживают внимания и прочтения. Некоторые выдержки из них давно напечатаны у мистера Гаклюйта в его книге «Путешествия», а также у Камдена и, главным образом, в более научном сочинении доктора Флетчера. Он подробно касается природных свойств и наклонностей русского народа, законов, языка, правительственного, церковного и государственного строя, доходов, промышленности, климата местоположения, составных частей, а также государств, с которыми русские находятся в более частых и торговых сношениях. Все эти сведения доставлены мною доктору Флетчеру в особом трактате. Кроме того, я надеюсь представить два других обещанных мною трактата о Польше, Литве, Ливонии, Венгрии, Трансильвании, Германии, верхних и нижних кантонов, о скандинавских Соединенных Королевствах, Дании и Норвегии, которые составлены на основании собранного мною материала, приобретенных сведений и полученных инструкций. Мне приходилось также много беседовать по этому поводу, чтобы доказать моим друзьям, что я с пользой употребил время, руководимый желанием собрать, возможно, точные сведения и готов дать им отчет относительно всего, что они еще пожелают спросить у меня. Мое повествование кончено. Но я считаю необходимым, хотя через известный промежуток времени, дополнить мой рассказ некоторыми подробностями в связи с предыдущими событиями. последствия дурных и злых поступков вполне очевидны, чтобы люди помнили и знали, что по воле Всевышнего праведный суд Божий всегда постигнет тех, которые проливают невинную кровь в смутное время тирании. Таких примеров всегда достаточно в утешении избранным и справедливой кары не избежать людям, которые следуют дьявольскому наваждению, своим собственным дурным побуждением и честолюбивым замыслом. В справедливости этого не может быть никаких сомнений. Вам известны и только отчасти о жестокости варварском и деспотическом правлении царя Ивана Васильевича, о том, как он жил, сколько пролил невинной крови, какие совершал ужасные грехи и находил в них услаждение. Вы знаете также, какой смертью умер его старший сын, и для управления огромным царством остался полоумный сын, как в притчах Соломона, более чем слабых способностей, вследствие чего было пролито еще больше крови. После смерти Ивана Васильевича перерезали горло его третьему десятилетнему сыну, царевичу, который был одарен острым умом и на которого возлагали большие надежды. С ним прекратилось, вымерло с корнем и угасло в крови потомство кровожадной династии, существовавшей более трехсот лет. Что касается так называемого Бориса Федоровича Годунова, захватившего престол, то вы, вероятно, помните, что я сообщил вам о моем последнем свидании с ним. С этого времени я получал письма от моих старинных достойных друзей, имел другие вполне достоверные известия о положении русского государства и правительства а также впоследствии узнал многое от следующего монаха и из беседы с двумя посланниками. Борис, желая достигнуть власти наибольшего могущества для себя и своей семьи, постепенно подавлял, притеснял и удалил значительную часть бояр самых знатных и древних родов, ловко расправлялся с ними и долго безнаказанно мучил их, чтобы сделаться грозным и внушить к себе страх. Хотя он действительно царствовал и до этого, но теперь он заточил самого царя Федора Ивановича и свою сестру-царицу в монастырь и заставил патриарха, митрополитов, епископов, монахов, вновь созданное им дворянство, а также служил их людей, купцов и других своих приверженцев, просить его о принятии венца. В назначенное время он был посвящен на царство торжественно венчан и всенародно провозглашен Борисом Федоровичем, царем всея Руси, великим князем Владимирским, московским, царем Казанским, царем Астраханским, царем Сибирским и прочее. У него красивая наружность, он хорошо сложен, обходителен, охотно выслушивает дурные советы, но горе дающим их. Ему около сорока пяти лет, он с хорошими способностями, при этом склонен к некромантии. Без всякого образования, но быстро соображает. От природы хороший оратор, говорит прекрасный и внятным голосом. Ловкий, хитрый и мстительный, он не особенно сластолюбив, умерен в еде, отличается величественной осанкой, щедро угощает иностранных послов и делает богатые подарки иностранным государям. Чтобы распространить свою славу и заставить говорить о себе — Он добивался прочного союза и дружбы с германским императором и датским королем, а также со скифским ханом, польским королем и шведским его врагами, а также поддерживал дружбу со всеми, кто неприязненно относился к нему, что и погубило его. Он продолжал управлять государством по-прежнему, но чтобы расположить к себе подданных, доставил им, больше безопасности. Для продолжения своего рода, собственной безопасности и чтобы упрочить свое могущество, Борис задумал выдать свою дочь за принца Гартика Ганса, третьего сына датского короля. Состоялось соглашение относительно условий свадебного договора, приданного штатов и времени празднования свадьбы. Это был доблестный и умный молодой принц, подающий большие надежды, и Борис надеялся, что с его связями и при его помощи совершит чудеса. Но Господу было угодно, чтобы молодой принц внезапно заболел и скончался в Москве. Таким образом расстроился этот брак, и рушились все надежды и замыслы Бориса. Вскоре он очутился в безвыходном положении вследствие вторжений крымцев, поляков и шведов, которые напали на смежные владения и границы русского государства. Считаю лишним распространяться о многих дальнейших удивительных событиях и о том, что произошло между Борисом, боярами и народом, и перейду к внезапной развязке, наступившей для него самого, всех его соумышленников и разрушившей все задуманные им планы. Я говорил выше о Богдане Бельском, временщике и любимце великого царя Ивана Васильевича, который служил ему вместе с Борисом Федоровичем, был его поверенным, и исполнителем всех замыслов. Никто лучше не знал и не понимал их, никто не был настолько могуществен и способен, чтобы справиться с наиболее опасными врагами царя, боярами и другими недоброжелателями, и довести их до гибели. Но он получил ту награду, которая всегда выпадает на долю таких вероломных орудий. Сам царь Борис, его сестра царица и вся их семья, и приверженцы — Страшились тонких происков Бельского, искали случаи делали попытки, чтобы избавиться от него. Подвергли опале и вместе с его приверженцами отправили на далекое расстояние от Москвы в безопасное место, как им казалось, в убеждении, что при этих условиях он не в состоянии будет принести им какой-либо вред. Однако бесчисленные сокровища и массы денег, захваченные Бельским, Во времена его благополучия и отправленные им на всякий случай за границу пригодились для его плана мести. Он спасся бегством, соединился со многими другими недовольными боярами и влиятельными людьми, не только с целью оказать им помощь, но задумал поднять против России польского короля, главнейших воевод и князей литовских. Собрав незначительную армию, он двинулся с нею в уверенности, что у него будет достаточно сил по прибытии в Россию, и послал заранее объявить радостную весть о всеобщем избавлении от имени Дмитрия, истинного и законного наследника венца и русского царства, младшего сына царя Ивана Васильевича, якобы убитого, по повелению самозванного царя Бориса Федоровича. Царевич спасся чудом, остался жив» воле Божией и милосердию к несчастному народу, и теперь приближается к стенам Москвы им на помощь и утешение. Борис Федорович вооружился насколько мог с помощью своих вернейших приверженцев и бояр. У него было достаточно войска, амуниции, артиллерии, всяких запасов, но у него не хватило храбрости и мужества для битвы. Это разбило его сердце. Ничто уже не могло спасти его. Сандомирский воевода, предводительствуя армией, вновь воскресшего Дмитрия и многие другие его именем, осадили и окружили Москву со всех сторон, так что году новым не было никакой надежды найти спасение в бегстве. Царь Борис Федорович, его супруга, царица, сын и дочь приняли все яду и легли головами вместе на полу. Трое из них тотчас скончались, и их тела лопнули. Борис Годунов умер естественной смертью 13 апреля 1605 года, а его жена Мария и сын Федор были умерщвлены 3 июня 1605 года. Но сын еще томился, и некоторые из представителей семьи Годуновых провозгласили его царем Иваном Борисовичем, царем всея Руси и прочее-прочее, в надежде умиротворить и успокоить умы смущенного народа. Но юноша вскоре скончался. Тогда народ стал еще с большим нетерпением ждать спасенного от смерти царевича Дмитрия. Ворота Москвы были открыты, и Дмитрий вошел в город со своим войском. Овладев столицей, Дмитрий занял дворец внутри Кремля. Епископы, все духовенство и народ принесли присягу. Объявили и венчали его царем и великим князем всея Руси, хотя он был самозванец, обманщик. Безобразной наружности, сыном папа, продававшего в разнос водку в окрестностях столиц. Народ роптал по поводу перемены правления и был в высшей степени недоволен заносчивостью и вторжением поляков, овладевших городом. Так что было вывешено объявление, чтобы защитить их от оскорблений народной ярости и ругательств. Сандонишский воевода Предводитель польской армии, который привел в Россию самозванца, вынужден был для умиротворения народа ради собственной безопасности и возможности оставаться в России, выдать свою дочь за этого царя Дмитрия. И она сделалась царицей. Поляки, высокомерная нация, заносчивая в счастье, стали проявлять свою власть над русским боярством, вмешивались в православную религию, нарушали законы, мучили, угнетали, грабили, опустошали сокровища. Они преследовали приверженцев и родственников Бориса. Многих из них подвергли постыдной смерти или требовали выкупа и вели себя как победители. Наконец, русские бояре, митрополиты, епископы, монахи, всех сословий люди, выведенные из терпения и возмущенные нового рода правлением и порядками, воспользовались случаем, чтобы справиться с поляками и смирить их наглость. Они решили прекратить свои несогласия и стали вооружаться, так что образовалось два враждебных лагеря в государстве, которое дошло до полного расстройства. Польский король и магнаты, издавна враждебные московитам, пользуясь удобным моментом, стали собирать армию, чтобы овладеть московским государством и короной. Между тем русские, сговорившись напали однажды на самозваного царя Дмитрия, убили стражу, схватили с постели жены его царицы и выволокли на террасу. Стрельцы и воины зарубили его ножами, секли крошили его тело, разняли по кускам голову, ноги и туловище, снесли на площадь и три дня показывали народу, который стекался со всех сторон, проклиная изменников, призвавших его. Сандомирские воеводы, его дочь польские воины были отпущены на родину с большим милосердием, нежели они того заслуживали. Затем решено было в Москве приступить к избранию нового царя из их племени. Хотели выбрать одного из двух — князя Ивана Федоровича Мстиславского или князя Василия Шуйского. Но оба опасались принять царский венец в такое смутное время. Шуйский Василий Иванович, 1552-1612, князь, боярин, царь, с 1606 по 1610 Проводил крепостническую политику, подавил восстание Болотникова, пытался организовать борьбу против польской интервенции, но неудачно. Был свергнут и увезен в качестве пленника в Польшу. Между поляками и русскими были различные партии. Все распалось, и, по-видимому, должно было пройти много времени, прежде чем образовалась какая-либо форма мирного правления. Однако венец и царство имели такую притягательную силу, что явился человек, готовый принять их. Это был князь Василий Петрович Шуйский, храбрый и доблестный князь, третий брат великодушного князя Ивана Шуйского, сосланного и задушенного, о котором я говорил выше. Князь Василий был венчан и посвящен на царство с общего согласия и с большой торжественностью по старинному способу и обряду, назван царем Василием Петровичем и великим князем всея Руси, с приложением других титулов и наименований. Он и его народ вооружились не только с той целью, чтобы сбросить себя в чужеземное иго, но чтобы изгнать поляков и приготовиться против нового вражеского вторжения. Поляки, считая нового царя, князя Василия, своим вассалом, требовали от него через Герольда изъявления покорности короне польской, и признание их прав над вновь завоеванной и присоединенной к их королевству монархии и княжества всея Руси. Они не хотели сразу и без борьбы отказаться от присвоенных ими прав, так как имели в запасе еще много Дмитриев с притязаниями на московский престол, не принимали никаких доводов и возражений и не соглашались ни на какие уступки. Поляки ковали железо, пока оно горячо, и рассчитывали на поддержку среди утомленных бояр и измученного народа. Но эти были теперь в высшей степени довольны своим новым царем и молили Бога о продолжении его царствования. Между тем Господь отверг их молитвы и приготовил новые беды и кару вероломному и нечестивому народу. Поляки явились храброй и сильной армией, напали на малодушные московские войска и города многое военачальников и храбрых воинов было убито с обеих сторон. Поляки одержали победу, снова овладели Москвой и перебили множество людей. Царь Василий был взят и уведен в плен вместе с некоторыми боярами. Его содержали под сильной охраной в крепости города Вильны, столицы Литвы. Теперь поляки больше прежнего оскорбляли и притесняли русских, захватывали их товары, деньги, сокровища и имущества и много было отправлено добычей драгоценностей в Польшу и Литву. Только сокровища, принадлежавшие царю Ивану Васильевичу и Борису Федоровичу, были спрятаны в таких неизвестных тайниках, что, несомненно, не открыты до сих пор, потому что люди, которым они доверяли и которые принимали в этом участие, были удалены или убиты. Русские покорились, сделались польскими вассалами, признали верховную власть польского короля, и торжественным образом дали письменное обязательство навсегда остаться в зависимости от польской короны. Просили королевича приехать в Россию венчаться на царство и жить в знаменитом городе Москве. Но король не хотел и слышать об этом, а тем более доверить им особу своего сына. Не желали этого и польские паны, которые были самовластными господами и считали опасным для польской короны принять такое наследие. Они не желали также оказать подобной чести врагу и решили через своих резидентов время от времени давать русским такие законы и постановления, которыми они могли бы властвовать и управлять страною по своему усмотрению, пока ими будет принято окончательное решение. Русские вооружились терпением и выносили все, скрепя сердце, пока не нашли исход для своего освобождения набеги и вторжения крымских татар, сильно беспокоили поляков. Но еще опаснее были для них бунты и нашествия черемисов, нагайцев, мордвы, татар, черкесов и их князей и правителей, испытанных смелых наездников. Эти народцы долго находились под властью русских царей, которые обходились с ними лучше, нежели со всеми другими нациями. И теперь, лишенные привычного хорошего обращения, и притесняемые поляками, они возненавидели их, что и послужило им и русским на пользу. Они поднялись в огромном числе, вооружились, напали на поляков, подвергли их неминуемой опасности, грабили, расхищали их имущество и убивали. Поляки принуждены были обратиться в поспешное бегство вместе с захваченными ими сокровищами и добычей, Таким образом, страна была освобождена от них. Русские бояре духовенства, всякого состояния люди ободрились, снова набрались храбрости, стали придумывать, как устроить государство и взять правление в свои руки, свергли власть поляков и других иноземцев, сделали это осмотрительно и на известных условиях. Хотя им пришлось уступить часть земель, Но за Россией продолжали числиться некоторые пограничные города и области, издавна принадлежавшие Польше. Последний царь, князь Василий Шуйский, о котором все жалели, не мог быть выкуплен и все еще содержался в плохой тюрьме. И был поднят вопрос об избрании нового царя, потому что такое огромное государство, как Россия, не могло оставаться без главы и твердого правления. И я упоминал о том, что в начале протекторатства Бориса Федоровича у него был соперник еще более значительный, нежели он, а именно дядя царя, Никита Романович, который был заколдован, лишился языка и речи, затем и жизни, вследствие или колдовства, или умопомешательства, а может быть и того и другого. Его старший сын Федор Никитич, доблестный и подающий большие надежды, был пострижен в монахи, и, несмотря на молодость, назначен ростовским епископом, и теперь, по слухам, московский патриарх. У него был сын до его пострижения и выдворения в монастыре. Этот сын был выбран и венчан царем Михаилом Федоровичем, великим князем сия Руси, в порядке установленного престола наследия с общего одобрения, согласия и пожелания всех сословий государства. Михаил Федорович... 1596-1645. Первый русский царь с 1613 года из династии Романовых. При нем стабилизировалась экономика Руси после смуты 1606-1613. Проводилась активная внешняя политика.